Множество мелочей, глазея в будущее, предлагали запомнить, как это все начнет выглядеть после. Те же комнаты, шторы, портреты, люстра, Софьяновые коробочки за зеркалом, ее сапфировые серьги, журналы мод и эти бесчисленные платья, костюмы, кофточки, туфельки с прозрачными каблучками Золушки. Будет такое же утро, темное, как беда. На навстречу которой он выталкивал себя, потом день бессмысленной своей ясности. Эти ступени вниз, по которым предстоит подняться сколько-то часов спустя, когда все совершится, когда все будет известно. Впрочем, все ведь известно уже сейчас. Постоянная репетиция горя превращает его премьеру почти в формальность, и все-таки ее голос — Он знал, что с голосом будет труднее всего. Он будет слышен в самых неожиданных или неподходящих местах, возникать без предупреждения здесь и во Внуково. Я не думала, что разведчики тоже выходят на пенсию. Как интересно! Шануар великолепен на натуральном материале. Голос и запах. Два изощренных мучителя. Как все же она странно сказала, что же вы не приезжаете, действительно странно. Вспоминались те две несчастные, что с безумным постоянством преследовали ее все последние годы, снимали комнаты неподалеку от их дачи, навязчивыми привидениями выскакивали из-под всех внуковских кустов. Голос одной из них был столь же неотличим от Любочкиного, как голос сестры. Сегодня исполнилось 70 лет со дня рождения народной артистки СССР Любови Петровны Орловой. «Широка страна моя родная, много в ней всего-всего». До ее 73-го дня рождения оставалось всего пять дней. Было еще темно, когда он входил в больницу, в палату не изменяя себе, галантно раскланивался с врачом и сиделкой. Орлова открыла глаза, спокойно, без выражения взглянув на вошедшего. «Как вы долго!» Это был единственный настоящий упрек за всю их жизнь. Больше он от нее уже ничего не услышал. Больше ничего и не было. Она уже не приходила в себя. Кома наступила через несколько часов. Было 23 января 1974 года, день рождения Гриши. В этот день во Внуково еще пахло Новым Годом, той особой домовитой смесью хвои, мандаринов и снега, непревзойденный рецепт который утрачивается со временем. Был еще один вечер и еще один обратный путь, потом ночь. Александр ждал звонка, но его не было. Проснувшись, он позвонил в больницу, изменений быть не могло. Ему говорили, отдохните как следует, выспитесь, вам это нужно. Его все укладывали и укладывали спать. Был день рождения Любочкиной племянницы, Нонны Сергеевны. Он сел обедать, когда раздался звонок, положил трубку, потом отошел к окну, в сгущавшихся сумерках Еще различался сквер, после послепраздничный и оттого пустоватый. В окнах зажигали свет, и снег приобретал землистый оттенок. Ну вот и все. Плохо одетые пешеходы напоминали запятые и скобки. Машина ждала внизу, пиджак на стуле. Все было кончено. Смерть постаралась отомстить. В гроб она положила скверную копию Орловой то ли за то, что при жизни та ускользала от ее старческого оскала, то ли просто потому, что возле орудовали сомнительные помощники. Все было плохо, очень плохо. Принесли какие-то ужасные парики, их необходимо было подстричь, привести в порядок. Сделать это было непросто, гримеры работали. Был некролог, подписанный первыми лицами государства, были ордена на подушечках, и был гроб установленный на сцене театр Моссовета. Все было как в театре, все было как в жизни и как бывает после нее. Речи, венки, устремившиеся москвичи и гости столицы.